Эпилог. Моя теория насчет того, что причиной затяжных туманов в долине был разрушенный мной магический компьютер, полностью подтвердилась. Следующие дни выдались солнечными и почти безоблачными. В итоге засидевшийся на станции народ все же Додавил меня просьбами выехать на природу, чтобы обкатать броневик. Особо упирали и на мое обещание двухдневной давности. Больше всех ярился Батон Аливан, стараясь не показать, что сама обкатка броневика ему до фонаря, а надеется он на встречу с единорогом. Но не давал ему покоя тот факт, что в долине пали жертвы людских амбиций аж два рогатых монстра, а он даже не смог присутствовать при этих исторических событиях. Я, конечно, же, не сказал старику, что если и соглашусь на поездку, то постараюсь держаться от этих здоровяков как можно дальше. Дед танжей действительно стремился обкатать новый броневик, а все еще пребывающий в раздумьях корней, явно хотел посмотреть на меня в условиях, так сказать, приближенных к боевым. Он все еще боялся, что при малейшем стрессе меня опять унесет в то, что Повольник считал магическим безумием. И хотел все прояснить до того, как приедут сыновья. Сам я даже не пытался ввести себя в состояние просветления, потому что обоснованно считал, что назад могу и не вынырнуть. В общем, совместными усилиями обитатели станции уговорили меня выехать на объезд ее окрестностей. В стороне от жарких споров остались только оба корейца и, как ни странно, Гена. Он все равно понимал, что останется охранять купол. Но вот почему мой старый друг не переживал за мою безопасность, было не совсем понятно. Может, он наконец-то поверил в мое здравомыслие и умение принимать верные решения в сложных ситуациях? Далеко не факт, особенно в виду недавних событий. В общем, я особо не упирался, да и этот выезд будет уже не первым после магических боёв. Еще до конца того сумасшедшего дня мы, загрузившись в адскую колесницу, наведались на место событий. Так как я успел сообщить в почтовую службу Китиже о происшествии, то понимал, что оставлять тела на поругань животным не стоит. Вряд ли их Сизрен отнесется к этому факту с пониманием. Оставив стариков грузить погибших на платформу и собирать их имущество, мы с Геной отправились к тайному посту запредельцев. На верхушку скального образования я забрался с помощью паука, оставив друга, так сказать, на стрёме. Внутри ничего не изменилось, только воздух стал чище, и гарь выветрилась. С подъемом тела Коломбины пришлось помучиться даже с использованием паука, хоть и с трудом, но мне удалось доставить ее наверх по вертикальной шахте и спустить вниз к Баламуту. Заниматься разбором добычи на посту Запредельцев я решил только когда все уляжется, но все равно вернулся, чтобы хоть предварительно оценить, что именно мне досталось. Даже не представляю, сколько бы заплатила Академия, останься эта штука целой. С другой стороны, могли показать кукиш, сослаться на государственные интересы и потребовать бескорыстного содействия прогрессу магического искусства. Был у меня похожий прецедент с телом болотного бегуна, так что, может, оно и к лучшему, что от сложнейшего агрегата запредельцев остались даже не запчасти, а порошок из растрескавшихся кристаллов и сплавившиеся колтуны из проволоки. Если учесть, что проволока эта была сделана из чистого истинного серебра, то куш вышел большой и при этом довольно опасный. Вся дело в том, что монополия на продажу главного магического металла находится как раз у князей, добывавших его в единственно возможном месте Запределье. Объяснить им, откуда у меня столько истинного серебра, будет очень трудно. Ладно, решим эту проблему, когда она станет насущной. Все равно я не собирался реализовывать металл до возвращения в китиш, а там можно посоветоваться с Барабашем. Личное знакомство с подпольным артефактором у меня стояло первым пунктом в планах на зимовку. Допив кофе, я стряхнул с себя воспоминания и окончательно смирившись с принтым решением, пошел в ружейку. Там, меня по уже сложившейся традиции, будто верный оруженосец начал снаряжать хмурый баламут. Сейчас они с скорнее были похожи как братья. Ничего, отойдут. Снаружи мои старики-разбойники заканчивали вылизывать наш броневик. Две княжеские машины и та, что оставалась на станции, и та, которую мы приволокли из леса, бесприютно замерли в углу стояночной площадки. Эвакуированный нами броневик хозяевам придется ремонтировать. Может, Коломбина и сумела бы вырубить экипаж без ущерба для начинки агрегата. А вот Красотка словно запустила внутрь шаровую молнию, не только убив людей, но и угробив аппаратуру. Сейчас обе магички и группа поддержки Красотки, а также останки Стёпы находились в наспех сделанной в мастерской холодильной камере. Дядушка Чххам наотрез отказался предоставлять для этого один из двух своих морозильников. Пришлось деду Анжею проявлять сноровку и создавать импровизированный морг прямо в мастерской. Правда, компрессор и остальную начинку все же пришлось изымать из хозяйства нашего главного повара. Готовы, господа маньяки? Почему маньяки? Тут же вскинулся батон на ливан, прекрасно поняв, на кого я намекаю. Шеф, вы же сами говорили, что нужно проверить, как единороги отреагируют на броневик, и только если психанут, нам придется стрелять по ним. Нездоровый блеск в глазах старого грузина при словах «придется» вызвал у меня обреченный вздох. Нужно особо проконтролировать, чтобы он не пальнул в здоровенную животину сразу, как только увидит ее. Причем полить нашему фанатично настроенному охотнику и есть из чего. Тут технически заточенная душа поляка развернулась во всю ширь. В итоге из похожей на шляпку гриба башенки, орчала с парка из родного пулемета и выдвинувшегося значительно дальше, и бог знает как закрепленного там противотанкового ружья. Как Ливан согласился на частичную разборку своего любимого оружия, мне до сих пор непонятно. Впрочем, Анджей клялся, что собрать все обратно делая пар минут. Ладно, чего уж там. Отмахнулся я и полез на командирское сиденье через передний боковой люк. Корней уселся в кресло десантного отсека, а батон на Левану гнездился на месте стрелка-оператора. Дед Денджей зачем-то обижал броневик по кругу и наконец-то забрался на водительское место. Ну что, поехали! Изобразив из себя Гагарина, провозгласил поляк и нажал на кнопку. О том, что броневик завелся, нас оповестили лишь тихий шелест вентиляторов и россыпь огоньков датчиков. В такой же тишине мы и тронулись с места. Когда набрали скорость, добавился негромкий гул А после съезда с асфальтированной площадки рок от ударов колес по неровностям в почве. Пока машина вела себя великолепно, но это на полосе отчуждения, где особых препятствий не было. Впрочем, когда въехали в лес, проблем не прибавилось. Андрей лишь на всякий случай снизил скорость. Он внимательно выбирал путь, чтобы не налететь на выпирающие корни баобабов. Широкие колеса спокойно притаптывали лиственный наст. Преодоление заросшего кустарником поля тоже прошло легко. Машина с усилившимся гулом спокойно ломала растительность. Признаюсь честно, несмотря на то, что и сам понимал необходимость проверить, как на машину отреагирует единственный в долине зверь, способный причинить броневику вред, я специально приказал Анжею свернуть, когда ощутил присутствие единорога неподалеку от нас. Логика и здравый смысл подсказывали мне, что для станции и её обитателей Будет лучше, если в долине вообще не останется единорогов. Но две смерти этих красавцев, случившиеся на моих глазах, оставили неприятный осадок. К тому же я давно хотел посетить водопад на северном краю долины. Пешком туда идти далеко, а адская колесница не пройдет по камням. Вот и подвергнем нашу обновку серьезным испытаниям. К серьезности этих самых испытаний броневик отнесся с небрежным гулом электромоторов. И почти без натуги заскакал по разлившемуся среди камней рослу горной речушки. А вот пассажиры чувствовали себя не так героически. укачивало. Остановиться решили метров за двести от действительно красивого водопада. Баобабы здесь не росли, да и кустам в таких условиях было неуютно. Лишь трава пробивалась между камнями. Это было поистине великолепное зрелище. Вода падала с огромной высоты, и до земли долетала практически сплошная взвесь, словно здесь шел вечный дождь с такой же вечной радугой. Туманный перевал уже в который раз поразил меня. Сначала удивил сказочностью подлеска, затем вызвал восторг безумным буйством жизни кроны, и вот сейчас радовал этой симфонией воды и камня. Я бы еще долго смотрел на падающую воду, но тут послышался рев единорога. Шеф, взвился батон Аливан. Вы обещали. Ну вот что ты будешь с ним делать? У чудака уже правнуки скоро вино пить начнут, а он ведет себя словно мальчишка. Впрочем, старый грузин прав, и нам действительно нужно проверить, как единороги воспримут броневик. Не хотелось бы получить рогом в бок при простой вылазке за более мирной добычей. Ладно, поехали знакомить двух этих Здоровиков, обреченно махнул ей рукой. Надеюсь, у Рогатова сегодня хорошее настроение. От батона Ливана так несло азартом, что пришлось снизить мощность ментального обруча, слишком сшибало по мозгам. Так что я потерял засечку единорога, и дальше мы двигались почти наобум. Опять всплыла надежда, что никого сегодня не убьем. Пусть барон и наш перевозбудившийся охотник правы в том, что убийство этого зверя может избавить нас от проблем осенью, но все равно как-то это неправильно. Иногда кажется, что за мной присматривают откуда-то сверху, потому что едва я подумала о несправедливости бытия, как сработала рация. Демон Баламуту, прием!» Демон на связи. Отозвался я, сдернув с панели переговорщик. Что случилось? У нас гости, обеспокоенно ответил Гена. Пять броневиков, причем один размером почти с фуру, да еще и с пушкой в башне. Света рассмотрел. Те, что поменьше, такие же, как стоят у нас во дворе, а большой с каким-то уродливым орлом на весь борт, отрапортовал Баламут. «Все нормально, облегченно выдохнул я. Это не уродливый орёл, а птица Рух, символ китежской городской дружины. Открывай и ворота, и все двери. Ну, ты сам понимаешь, как и что. "Принял", уже даже весело ответил бывший полицейский спецназовец. "Постараюсь не дать повода бить себя ногами. Отбой." "Ты уж постарайся", проворчал я и повернулся к деду Анжею. "Быстро домой". Поляк ничего не ответил и лишь начал разворот, зато его грузинский друг высказался громко и цветасто. Половину этих ругательств я уже слышал, а вот другая половина оказались новенькими. Старик явно расстроился. Батон Аливан повернулся, я к заедлому охотнику. Обещаю, если в долине и умрет еще один единорог, то только от вашей пули. К тому же мне пророчили осенью злостный и умышленный вандализм на станции в исполнении этого товарища. Вот у вас и будет возможность вмешаться в этот деструктивный процесс, сидя на крыше мастерской с ружьем в руках. Поверьте моему опыту, так куда круче, чем стрелять из броневика, целясь через экранчик. Тот вроде остыл, но все равно еще пару минут что-то ворчал себе под нос. Меня хоть и успокоило присутствие дружинников в прибывшей делегации, но нервозность полностью не ушла. Когда мы наконец-то остановились у купола станции рядом с действительно монструозно выглядевшей машиной, больше похожей на огромный танк на колесах, беспокойство переросло в злость. «Бросай оружие, Лег на землю Едва я выбрался из броневика, встретил меня окрик седовласового мужика. Командовал он спокойно, без надрыва, но все равно мне это не понравилось, особенно потому, что на маге пустышки не было формы и знаков различия дружины, зато имелся шнур знакомой расцветки. Таких персонажей во дворе набралось почти десяток, а еще на заднем плане мелькала парочка дружинников, но они почему-то отмалчивались. Как раз в этот момент из открытой двери купола появились два человека. Один со знаками различия капитана дружины, а второй совсем молодой парень, одетый небрежно и с каким-то совсем уж помятым котелком на голове. Правда, внешний вид юноши меня совершенно не обманул. Истинных магов я научился чуять, как ревматик приближение грозы. Ты глухой, уже злее поинтересовался маг пустышка, и я ощутил, как вокруг немного похолодало. Вышедшая из копола парочка с интересом наблюдала за происходящим. 20 минут кибана. нашли, понимаешь, цирк. «Бобер, ты бы выдохнул, а то лопнешь, посоветовал я коллеге и покосился на начальство вторженцев. Предводитель дружинников едва заметно улыбнулся, а вот юноша нахмурился. Капитан повернулся я к представителю посадника. Тебя ничего не смущает? Я тут только в качестве наблюдателя, с показной беспомощностью поднял руки страж порядка. Похоже, кто-то из начальства решил лизнуть князю. И посаднику такое дело не могло понравиться по определению. А это значит, что если станет жарко, капитан наплюет на приказы непосредственного начальства и вмешается. Поэтому, чтобы избавиться от неудобных и даже опасных вопросов, будем зажигать. Ага, лучезарно улыбнулся я. Значит, вы здесь неофициально, и я могу послать лесом всех этих артистов. Холодная ярость пусть являвшаяся лишь тенью едва не поглотившего меня просветления отодвинула на задний план сомнения и страхи. К тому же хотелось раскачать эмоции присутствующих, чтобы получить пробой в их ментальной защите. У капитана прорвалось какое-то веселье, а вот юноша удивил тем, что выдал раздражение вместо ярости и спеси. Значит, договоримся, как бы он ни сверкал на меня глазами, да и в дружиннике я не ошибся. Смотритель, ты или очень храбрый, или слишком глупый, холодно глядя мне в глаза, заявил маг, носивший серебряный перстень истинного боярина, не раз бывавшего в запределье. Боярин так же холодно встретил я его взгляд. У меня в морозильнике лежат три трупа простых магов и два истинных магинь. Тут не в храбрости дело, просто устал бояться. Народ тут же подобрался. Капитан от неожиданности крякнул. А юный маг непроизвольно начал закачку энергии. Они что, не читали мой доклад? Или, может, просто не поверили в него, решив, что новичок в этом мире просто с перепугу нес какой-то бред. Ещё истинный, если вы хоть что-то сделали с моими людьми, разговор у нас выйдет тяжёлый. Это я добавил специально для Корнея, который, по-моему, приказу, вместе со стариками оставался в броневике. Так, господа хорошие, Явно пересчитав в голове расклад, вступил в дело капитан. Давайте-ка успокоимся. Мой расчет, к счастью, оказался верным. Истинный наградил дружинника свирепым взглядом, но натолкнулся на его непробиваемую уверенность в себе и своем статусе. Вот такая расстановка сил мне нравится уже значительно больше. Сейчас мы втроем сядем рядком и поговорим лотком, заявил капитан и добавил уже для своего помощника с петлицами сержанта. Шухрай, выводи всех наших из купола и прихватите людей боярина. Княжеский боярин хотел что-то возразить, но сдержался. Похоже, ему успели объяснить, что прямой конфликт с дружиной дело не очень разумное. Как и предлагал капитан, мы уселись в столовой, правда, не редком, а как на допросе. Я с одной стороны стола, а они с другой. Перед этим мне удалось заметить Фингал, на ехидно улыбавшейся физиономии баламута. На мой злой взгляд и укоризненное покачивание головой боярин ответил небрежно отмахнувшись рукой. Сопротивлялся при задержании. Капитан полицейского спецназа в отставке оказал сопротивление при законном обыске? Вопросом, говорящим больше любого утверждения, ответил я. Дружинник снова крякнул и, посмотрев на баламута, замершего за моей спиной, кивнул ему как равному, а затем вынес свой вердикт. Вира со оскорбление действием, Любой артефакт из вещей погибших на выбор капитана. Только не очень дорогой. Я даже знал, что выберет Гена. Очень уж его впечатлили мои рассказы о метателе ножей. А это разве не моя добыча? Чисто для успокоения совести, уточнил я. Транспорт и все остальное принадлежат князю, а его люди на тебя не нападали, припечатал дружинник, и, сделав серьёзное лицо, добавил. А теперь рассказывай все и без вранья. Шляпу можешь снять. Я прослежу, чтобы он не лез тебе в голову, и лишь проверял честность. Даже не сомневался, что передо мной сидит коллега, но и не думал, что он так плотно заряжен. Хотя с чего бы городу экономить на артефактах для своих защитников, особенно такого высокого ранга? Но я и рассказал почти все и почти без вранья. В смысле, позволил себе кое о чём молчать, а именно об объекте запредельцев. Недосказанность это не вранье, и скрыть ее с моим пусть и недолгим, но бурным опытом ментальных стычек не такая уж большая проблема. Когда я упомянул, что Коломбина вовсю использовала ментальные умения боярин напрягся, но озвучивать свою озадаченность при капитании стал. И это хорошо, потому что откровенно врать мне совершенно не хотелось. Когда я закончил свой рассказ, боярин все же не удержался и переспросил: "Как ты вообще сумел убить истинного мага?" В ответ я лишь недовольно поморщился. "Он в чем то соврал?" тут же вмешался в разговор капитан. "Нет", раздраженно ответил истинный маг. «Тогда не вижу необходимости в уточнениях. И не забывайте, Дар Котов это не допрос, и Дар Зимин неподозреваемый. Все его действия не выходят за рамки самообороны и того, что дозволено станционному смотрителю. Осталось только узнать, откуда появилась эфирная граната. Я уже давно выяснял, что владение такой штукой пусть и не приветствуется но законом, не запрещено. А вот тех, кто создавал столь опасную для магов вещь, власти искали усердно и наказывали с огоньком. Так что я лишь порадовался, что не придется выкручиваться, дабы выградить барабаша. Барон Майер подарил. Судя по недовольной гримасе капитана, он, как и я понимал, что барон именно та лошадь, на которую, где сядешь, то и слезешь. Все, ладонью словно судейским молоточком ударил по столу дружинник. Думаю, пора заканчивать и переходить к передаче тел пострадавших и их вещей. Управились быстро, но не без напряжения. Это все вещи С подозрением спросил боярин, рассматривая контейнер, в который я сложил найденные в лесу оружие и артефакты. «Все, что было на телах, когда мы их забирали, совершенно искренне заявил я, сняв перед этим шляпу. Если что и завалялось в лесу, то можете поискать сами. Но и вещей Коломбины здесь тоже нет. Почему? опять нахмурившись, спросил капитан, и я с улыбкой вернул ему его же довод. «Ее имущество князю не принадлежит, и она на меня напала. Тело так уж и быть подарю вам. В лес они к моему неудовольствию все же пошли, но нашли там только два из четырех пропавших ножей Сержа. Даже не сомневаюсь, что Баламут перекопает весь подлесок, чтобы добавить найденное к тому ножу, что он выторговал в качестве виры. Мой друг очень серьезно отнесся к будущему ритуалу, который позволит ему использовать эти опасные штуки. Ворот станции наконец-то закрылись за транспортом незваных гостей с собой, во взятом на буксир неисправном броневике, они к моему огромному облегчению увозили все тела, включая Коломбину, чтобы предъявить князю убийцу его детей. А еще наконец-то забрали это странное создание по имени Витюша, который в своем неизбывном горе потерял всяческий человеческий вид. За пару дней он успел так изгадить помещение, в котором его заперли, что отмывать придется дольше, чем он там жил. Отмахнувшись от странных мыслей, раившихся в голове, я повернулся к Гене и облегченно сказал: "Давай заберем Златку с Гретой домой. Кажется, мы и в этот раз сумели выкрутиться". Сам в шоке, совершенно спокойно и даже как-то отрешенно согласился мой друг. Книга озвучена на студии Am по заказу издательства 1С Publishing. Текст читал Игорь Ломакин.